В период между 1922 и 1924 годами Москва отказалась от идеала безденежной экономики и обратилась к традиционной финансовой практике. Переход к денежным обязательствам был затруднен из-за того, что правительству требовались горы бумажных денег, чтобы покрыть бюджетный дефицит. В первые три года НЭПа в Советском Союзе одновременно существовали две денежные системы. Одно представляли собой практически обесценивающиеся бумажки, называвшиеся день знаками или сов знаками, другую новые золотые рубли, называвшиеся червонцами. Бумажные рубли выпускались со скоростью, с какой только могли работать печатные станки. В 1921 году их выпуск составил 16 триллионов, в 1924 около двух квадриллионов. Число из 16 знаков, под более ясным экономическим небосклоном скорее ассоциировалось бы с астрономией, чем с финансами. Крестьяне отказывались принимать бумажки и предпочитали иные эквиваленты, главным образом меры зерна. Продолжая наводнять страну ничего не стоившими бумажками, правительство предприняло меры для создания новой прочной валюты. Финансовые реформы были поручены Куртлеру, бывшему банкиру и министру в кабинете Сергея Витты, ставшему после ухода с государственной службы депутатом от кадетов в Думе, и Сокольникову, новому наркому финансов. Кутлер вошел в правление Госбанка, который был создан по его совету в октябре 1921 года. По его же рекомендации власти выпустили новую валюту и произвели пересчет государственного бюджета в царских рублях. Двумя годами позже подобную реформу провели в Германии под агидой директора Рейхсбанка Яломара Шахта. В ноябре 1922 года Госбанку было дано право выпустить червонцы трех разных достоинств, обеспеченные на 25% золотыми слитками и иностранными валютными резервами, а в остальном товарами и краткосрочными облигациями. Каждый новый рубль представлял 7,7 грамма чистого золота, то есть золотой эквивалент 10 царских рублей. В царской России червонцами назывались золотые монеты. Большинство советских червонцев выпускалось в виде бумажных, но имели хождение металлические. Червонцы, предназначенные более для крупных денежных операций между государственными предприятиями, чем в качестве законного платежного средства циркулировали наряду со старыми дензнаками, которые, несмотря на астрономические номиналы, были необходимы для мелких розничных сделок. Ленин, недовольный восстановлением прежнего значения золота в денежной политике, пообещал, что как только коммунизм победит в глобальном масштабе, этот металл будет применяться только для постройки сортиров. К февралю 1924 года Девять десятых всех расчетов производились в червонцах. В это время бумажные рубли были изъяты из обращения и заменены государственными казначейскими билетами, приравненными по значению к одному царскому рублю. Тогда же крестьянам позволили расплачиваться по налогам с государством не только продуктами, но и частично или полностью деньгами. Закономерные изменения претерпела и налоговая система, приобретая все более традиционный облик. Государственный бюджет, исчисляемый золотыми рублями, урегулировался. Дефицит, который в 1922 году достигал более половины расходных статей бюджета, постепенно сокращался. Законы, изданные в 1924 году, запрещали выпуск банкнот как средство покрытия дефицита. Несмотря на сопротивление новых руководителей национализированных предприятий, Были изданы декреты, поощряющие мелкое частное кооперативное производство, владельцам которого придали статус юридических лиц и позволили использовать труд ограниченного числа наемных рабочих. Крупные предприятия оставались в руках государства и пользовались его субсидиями. Прекрасно понимая, что НЭП грозит подорвать социалистические основы государства, а вместе с ними и саму основу власти, Ленин заботился тем, чтобы командные высоты экономики оставались в руках правительства, банки, тяжелая промышленность, международная торговля, а также транспорт. Средним предприятиям было предложено перейти на самофинансирование, то есть ввести так называемый хозрасчет. Производства, не способные работать по новой системе или малоэффективные, подлежали сдаче в аренду. Более четырех тысяч предприятий Большую долю, которых составили мукомольни, взяли в наем либо прежние владельцы, либо кооперативы. Эти экономические уступки правительства были особенно значимы с точки зрения принципов, которые они внедрили в жизнь, особенно в отношении права на использование наемного труда, вызывавшего особое негодование социалистов. Однако их реальный эффект оказался малоощутимым. В 1922 году 92,4% от общего объема национального промышленного производства в стоимостном выражении приходилось на долю государственных предприятий. Переход на хозрасчет заставил отказаться от сложной системы распределения бесплатных услуг и товаров, благодаря которой зимой 1920-21 годов удовлетворялись на казенный счет основные нужды 38 миллионов граждан. Почтовые и транспортные услуги стали платными. Рабочие получали заработок и должны были приобретать продукты на свободном рынке. Подовольственные нормы тоже постепенно отменили. Шаг за шагом розничная продажа приватизировалась. Гражданам разрешалось приобретать недвижимость в городах, владеть издательствами, фармацевтическими производствами и сельскохозяйственной техникой и орудиями было отчасти восстановлено наследственное право, упраздненное в 1918 году. НЭП породил непривлекательный тип дельца, весьма далекий от образа классического буржуя. Отношение окружающих к частному предпринимательству было таким недружелюбным, а его будущее столь неопределенным, что те, кто рискнул воспользоваться экономическими свободами, не задумываясь о завтрашнем дне, Спешили насладиться своим достатком сегодня же. На презрение к ним правительство и общество Нэпманы отвечали той же монетой. На фоне всеобщей нищеты и голода Они утопали в кичливой безвкусной роскоши И нарочито выставляли ее на показ Без зазрения совести кутили в ресторанах и ночных клубах Со своими дамами, щеголявшими драгоценностями и мехами. Совокупный результат всех мер обеспечивших развитие новой экономической политики, безусловно положителен, хотя и не ровен по всем показателям. Определить в точности их эффект невозможно, ибо советская статистика в области экономики крайне ненадежна, и ее данные в зависимости от источника могут расходиться на несколько сотен процентов. Так, например, на 10-м съезде партии Зиновьев заявил, что членами пролетарских профсоюзов в 1921 году являются 4,5 миллиона человек. Десятый съезд РКПБ, стенографический отчет, страница 343. Согласно другому советскому источнику, в России в 1922 году было всего 1,1 миллиона рабочих. Советское народное хозяйство в 1921-25 годах. москва 1960 год, страница 531. Положительный эффект сказался прежде всего главным образом на сельском хозяйстве. В 1922 году, благодаря пожертвованиям и закупкам посевного зерна за границей, а также благоприятной погоде, Россия получила очень хороший урожай. Вдохновленные новой налоговой политикой, крестьяне увеличили размеры пахотной земли. Площадь, занятая под посевом в 1925 году, сравнялась с 1913 годом. Производительность, тем не менее, не достигала дореволюционного уровня. соответственно были и урожаи. Даже в 1928 году, накануне коллективизации, они оказались на 10% ниже уровня 1913 года. Рост промышленного производства шел замедленно из-за нехватки капиталов, изношенности оборудования и иных причин, требующих немедленного устранения. Иностранные концессии, на которые так рассчитывал Ленин, сыграли слабую роль, поскольку деловые люди Запада не решались на инвестиции в стране, которая не возвращала займов и национализировала средства производства. Советская бюрократия, враждебно настроенная к зарубежному капиталу, делала все, что было в ее силах, чтобы воспрепятствовать концессиям, прибегая к разным средствам канцелярской волокиты. Да и ЧК, а затем ГПУ сыграли свою роль, расценивая всякую иностранную экономическую деятельность в России как предлог для шпионажа. Последний год НЭПа в 1928 году в Советском Союзе было только 31 действующие иностранные предприятия с капиталом в 1925 году. Всего 32 миллиона рублей, 16 миллионов долларов. Большинство их занимались не производством, а эксплуатацией российских природных ресурсов, в особенности леса, где использовалось 85% западного капитала, вложенного в конце НЭП препятствовал всеобъемлющему планированию народного хозяйства, которое большевики считали неотъемлемой чертой социализма. Высший совет народного хозяйства ВСНХ отказался от идеи организации экономики и сосредоточился в меру своих возможностей на управлении практически бездействующей индустрией посредством кредитов. Государством выдавались кредиты финансовые и сырьевые в виде сырья и оборудования. Другие необходимые для производства материалы производители могли приобрести на свободном рынке. Вся продукция сверхнеобходимого для покрытия расходов передавалась государству. С целью планирования экономики Ленин в феврале 1921 года создал новое учреждение, известное как Госплан – Государственная плановая комиссия. Первой задачей, которая была разработать всеобщую систему электрификации, которая должна была заложить основу будущего индустриального и социалистического развития страны. Еще до НЭПа в 1920 году Ленин создал Государственную комиссию по электрификации России ГОЭЛРО, которая в ближайшие 10-15 лет должна была провести электричество в деревню, в основном используя энергию гидростанции Он возлагал фантастические надежды на этот проект, способный, по его мнению, покончить со всеми пока неразрешенными проблемами. Его чая не нашли выражения в знаменитом призыве, точный смысл которого не слишком ясен и сегодня. Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны. В решениях 12 съезда партии 1923 год. Электрификация описывается как центральный момент планирования народного хозяйства и клеугольный камень экономического развития России. Ленин вкладывал в это еще больший смысл. Он искренне верил, что электрический свет истребит дух капитализма в его последнем прибежище крестьянском хозяйстве и подорвет веру в Бога. Симон Либерманн, Слышал рассуждение Ленина о том, что электричество заменит крестьянину Бога, и он станет молиться на него. Весь план был еще одной утопией, не учитывающей затрат и зашедшей в тупик из-за нехватки средств. Скоро стало понятно, что его реализация требует ежегодных затрат в размере 1 триллиона золотых рублей, 500 миллиардов долларов в период на ближайшие 10-15 лет. При наличии практически неработающей отечественной индустрии и полном отсутствии сельскохозяйственного экспорта для закупки за границы необходимого оборудования и технической документации, по словам одного советского историка, вся эта затея с электрификацией действительно смахивала на электрофикцию. В целом экономические мероприятия, проводившиеся с марта 1921 года, выражали, по сути, утрату прежних иллюзий о построении коммунизма в России. Одерживая победу всюду, где решала грубая сила, большевики оказались нагло разбиты на хозяйственном фронте, бессильны перед непреложными законами экономики. В октябре 1921 года Ленин признал, мы рассчитывали, или, может быть, вернее будет сказать, мы предполагали без достаточного расчета,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 Поэтому экономическую либерализацию они сопроводили усилением контроля в сфере политической. На 11 съезде партии Ленин так объяснял резоны этой, казалось бы, противоречивой политики. Отступать после победоносного великого наступления страшно трудно. Тут имеют совершенно иные отношения. Там дисциплину, если не поддерживаешь, все сами собой пруты летят вперед. Тут и дисциплина должна быть сознательной и в сто раз нужнее, потому что, когда вся армия отступает, ей не ясно, она не видит, где остановиться, а видит лишь отступление. Тут иногда достаточно и небольших панических голосов, чтобы все побежали. Тут опасность громадная. Когда происходит такое отступление, с настоящей армией ставят пулеметы, и тогда, когда правильное отступление переходит в беспорядочное, командует «Стреляй!» и «Правильно!» Ленин, полное собрание сочинений, том 45, страница 88 и 89. Ленин уже говорил о пулеметах как средстве решения политических проблем на предыдущем, десятом съезде партии. Когда же докладчик от рабочей оппозиции указал на опасность обращения пулеметов против несогласных? Ленин, по-видимому, единственный раз в жизни принес публичные извинения и пообещал никогда не прибегать к таким выражениям. Десятый съезд РКПБ, стенографический отчет, страница 544. Вероятно, он позабыл о своем обещании, потому что через год заговорил в том же духе. Период с 1921 по 1928 характеризовался таким образом сочетанием экономической либерализации с усилением политических репрессий. Последние выразились в подавлении тех независимых институтов, которые еще сохранялись в России, а именно православной церкви и конкурирующих социалистических партий, в усиление карательных мер по отношению к интеллигенции и университетам, сопровождавшихся массовыми высылками из страны представителей духовной элиты, признанных наиболее опасными, в ужесточении цензуры и уголовного законодательства. Тем, кто возражал, что такие действия могут произвести дурное впечатление за границей, как раз в тот момент, когда экономическая либерализация возвысила престиж государства, Ленин отвечал, что нет нужды угождать Европе, а следует продвинуться дальше в усилении вмешательства государства в частно-правовые отношения в гражданские дела. Главным орудием такого вмешательства была политическая полиция которая при НЭПе была преобразована в орудие слепого террора, во всеохватывающее ведомство государственного аппарата. Согласно служебной инструкции, в ее новые задачи входило пристально следить за экономическими условиями, предотвращать саботаж антисоветских партий иностранного капитала и обеспечить высокое качество и своевременную поставку товаров государству. Чтобы понять, насколько политическая полиция пронизывала все сферы советской жизни, достаточно взглянуть на то, какие посты занимал в разное время ее глава. Дзержинский, наркома внутренних дел, наркома путей сообщения, председателя ВСНХ. ЧК ненавидели все. И дурную славу, какую она заслужила, проливая потоки невинной крови, упрочила еще им мздоимство и коррупция, процветавшая в ее аппарате. В конце 1921 года Ленин решил реформировать ЧК по образцу царской тайной полиции. Из сферы полномочий ЧК изымались обычные преступления, в противоположность государственным, вратные не переходя в ведние комиссариат юстиции. В декабре 1921 года, приветствуя успехи ЧК, Ленин разъяснял, что при НЭПе требуются иные методы безопасности, и что революционная законность была велением времени. Стабилизация страны сделала возможным сужение функций политической полиции. Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем ВЧК была распущена 6 февраля 1922 года и немедленно заменена другой организацией с безобидным названием Государственное политическое управление, ГПУ. В 1923 году, после образования Советского Союза, она была переформирована в ОГПУ, то есть объединенное ГПУ. Руководство осталось неизменным, и во главе его, как и прежде, стоял Дзержинский, его заместителем Петерс, Да и все прочие остались на своих местах, так что почти ни один чекист не покинул Лубянку. Как и департамент полиции, ГПУ входило в состав Министерства, или по-новому, Комиссариата внутренних дел. Ему вменялось в обязанность подавление открытых контрреволюционных выступлений, в том числе бандитизма, борьба со шпионажем, охрана железных дорог и водных путей, охрана государственных границ и выполнение специальных поручений по охране революционного народа. Другие преступления подали в сферу действий судов и революционных трибуналов. На первый взгляд ГПУ пользовалось меньшими правами, чем ЧК. Но в действительности это было не так. Ленин и восподвижники верили, что проблема создают люди, и что решить их можно, устранив смутьянов. В марте 1922 года, не прошло и месяца после создания ГПУ, Ленин оставлял петрса что ГПУ может и должно бороться со взяточничеством и другими экономическими преступлениями и карать расстрелом по суду. Директиву на этот счет следовало представить наркомюсту через политбюро. Декрет от 10 августа уполномочил наркомну дел в административном порядке высылать граждан, причастных к контрреволюционной деятельности, за границу или в установленные местности в России сроком до трех лет. В приложении к этому декрету, изданному в ноябре, ГПУ ударовалось право бороться с бандитизмом, как оно сочтет необходимым, не прибегая к законной процедуре, вплоть до казни через расстрел. Кроме того, позволялось сопровождать ссылку принудительным трудом. В январе 1923 года судебные полномочия ГПУ были еще более расширены правом применять административную высылку к лицам, пребывание коек в данной местности и в пределах РСФСР представляет по поиг деятельности прошлым связи с преступной средой с точки зрения охраны революционного порядка опасно. Как и при царизме, высылных сопровождали под вооруженным конвоем до места назначения, часто пешком в суровых условиях Теоретически приговор о высылке выносил комиссариат внутренних дел по рекомендации ГПУ На деле рекомендация ГПУ была равносильна приговор 16 октября 1922 года ГПУ получило право выносить приговор и даже приводить его в исполнение без суда в отношении лиц, повинных в вооруженном грабеже и бандитизме и пойманных на месте преступления. Таким образом, менее чем за год с момента своего возникновения, как органа революционной законности, ГПУ обрело равные с ЧК права распоряжаться жизнями советских граждан. ГПУ ОГПУ представляло собой сложную структуру со специализированными отделами, ответственными не только за вопросы, входящие в юрисдикцию политической полиции, как, скажем, экономические преступления и подстригательства к мятежу вооруженных сил. Несмотря на вынужденное сокращение штата, со 143 тысяч в декабре 1921 года до 105 тысяч сотрудников в мае 1922 года, ГПУ оставалось весьма внушительной организацией. Ведь помимо гражданского персонала, оно располагало военизированными частями, которые в конце 1921 года насчитывали сотни тысяч бойцов и командиров, а также особыми пограничными войсками численностью 50 тысяч человек. Размещенные по всей стране, эти войска выполняли функции, сходные с теми, которые были присущи царскому отдельному корпусу жандармов. ГПУ создало агентуру за границей, с двойной задачей – следить за русской эмиграцией и сеять разлад в ее среде, а также приглядывать за работниками Коминтерна. ГПУ, кроме того, помогала главлиту Наркомпроса исполнять цензурные обязанности, и в его ведении находилось большинство тюрем. Вообще, говоря трудно назвать сферу общественной деятельности, в которую бы не вмешивалась или не внедрялось ГПУ. При НЭПе сеть – Концлагерей расширилось с 84 в конце 20-го года до 315 в октябре 1923 года. Частью лагерей заведовал комиссариат внутренних дел, другими ГПУ. Самые известные из них были расположены на крайнем севере, на Соловках, Соловецкий лагерь особого назначения или Слон, откуда редко кто выходил живым. Здесь вместе с обычными преступниками содержались пленные белогвардейские офицеры, участники крестьянских восстаний в Тамбове и других губерниях, и матросы Кронштадта. Смертность среди заключенных была очень высокой. За один год, 1925-й, в Слоне зарегистрировано 18 350 умерших. Когда летом 1923 года лагерь оказался переполнен, Власти расширили его за счет строения древнего монастыря на Соловецких островах, который использовался для заключения лиц, обвиненных в антигосударственной или антицерковной деятельности, еще со времен царствования Ивана Грозного. В 1923 году в Соловецком лагере, самом крупном в системе ГПУ, содержалось 4000 заключенных, включая 252 социалистов. Период НЭПа, принцип революционной законности в кавычках в России, нарушался с той же легкостью, с какой прежде, и не только из-за чрезвычайных судебных полномочий, присвоенных ГПУ, но и потому, что Ленин рассматривал закон как орудие политики, а суды как верных слуг правительства. Его концепция права стала ясна в 1922 году, когда составлялся проект первого в Советском государстве Уголовного кодекса. Недовольный проектом, представленным наркомом юстиции Курским, Ленин дал точные указания относительно политических преступлений. К ним он относил пропаганду или агитацию, или участие в организации или содействии организациям, действующие пропагандой агитации в направлении помощи международной буржуазии. Такие преступления карались высшей мерой наказания, либо при смягчающих вину обстоятельствах лишением свободы или высылкой за границу. Ленинские формулировки напоминали столь же расплывчатые определения политических преступлений из Уложения о наказаниях 1845 года, составленного в царствование Николая I где предусматривались суровые кары лицам, изоблеченным в составлении распространения письменных или печатных сочинений или изображений с целью возбудить неуважение к верховной власти, или же к личным качествам государя или к управлению его государством. При царизме, однако, такие действия не карались смертью. Следуя ленинским инструкциям, советские юристы составили всеядную статью 57-ю, которая предоставила судам полное право приговаривать неугодных за так называемую контрреволюционную деятельность, которой Сталин впоследствии воспользовался, придавая вид законности развязанному террору. Из указаний, данных Лениным Курскому относительно назначения правосудия, совершенно ясно, что вождь прекрасно понимал, к чему могут привести его инструкции. Открыто выставить принципиальные и политически правдивые не только юридически узкое положение, мотивирующее суть и оправдание террора. Суд должен не устранить террор, а обосновать и узаконить его принципиально. Впервые в истории права функции судебной процедуры определялись не в смысле отправления правосудия, а для устрашения населения. Советские историки права, обсуждая правоприменительную практику 20-х годов, определяли закон как дисциплинирующее начало, способствующее укреплению советского государства и развитию социалистической экономики. 40 лет советского права, том 1, Ленинград, 1957 год, страница 72. Эта концепция продолжала по духу, если не буквально, царскую традицию. По словам одного из специалистов по конституционному праву в дореволюционной России Функция права заключалась не столько в установлении правосудия, сколько в поддержании общественного порядка. Каркунов Н.М. Русское государственное право. Санкт-Петербург, 1909 год, том 1, страницы с 215 по 222.